Глава 36. «Маргарита Павловна, давайте помогу. Я выхватываю у неё тяжёлую кастрюлю с водой и сама ставлю её на плиту. Не могу оставаться безучастной. домработница Алексея — замечательная женщина и всегда хорошо ко мне относилась. Иногда в отсутствие Лёши мы с ней пьём чай и разговариваем. Понятия не имею, как такой чуткий человек смог проработать у такой Мегеры, как Антонина Сергеевна». Но слух о таком я никогда бы не стала спрашивать, разумеется, ни к чему. «Женя такой хороший мальчик», — говорит она, принимаясь нарезать овощи для супа. «Я, когда его в первый раз увидела, чуть не обомлела. Вылитый Алексей в детстве. И глаза, и манеры. Копия». Испуганно взглянув на меня, она резко смолкает. «Я понимаю, в чём причина. Не хочет бередить мои раны». «Не знаю, что сказал Алексей о причинах нашего развода, но можно не сомневаться, что его мать вряд ли пыталась меня обелить. На душе становится совсем горько. Если слова Алексея правдивы, выходит, что мне подсыпали наркотики, но кто? Для чего тому человеку на фотографии это делать? Не понимаю. Я видела его всего один раз в жизни и вряд ли могла чем-то обидеть». В том, что в происшедшем замешана свекровь, я не хочу думать. Да, Антонина Сергеевна всегда недолюбливала меня и считала недостойной пары для Лёши, но разве это повод лишать собственного сына возможностью стать отцом? Жене, ведь и её внук тоже. Пусть моя кровь для неё недостаточно благородна, но как можно отрицать факт, что они родственники? Пока на ум приходит лишь один подходящий вариант. На Алексея ополчились бизнес-конкуренты и решили ударить по больному, чтобы отвлечь его внимание от дел. Другой версии у меня просто нет. Пока мы с Маргаритой Павловной пьём чай, на столике пикает мой телефон. Сердце заходится радостью и волнением, а вдруг это Лёша? После нашего поцелуя в бассейне я не могу перестать о нём думать даже на минуту. «Природа берёт своё». Я снова чувствую у себя женщиной, в которой проснулись естественные потребности. Внутри всё сжимается, едва Алексей заходит в дом. Всё совсем как раньше. Может быть, его рассказ об увиденном три года назад помог мне понять его более простить. По крайней мере, я точно знаю, что мы оба страдали. Но сообщение не от Лёши. На экране горит незнакомый номер. «У твоего бывшего мужа есть невеста в столице». И всё, что ему от тебя нужно, это отобрать сына. Последний шанс получить помощь сегодня в 18.00, кафе в Центральном парке. В твоих интересах прийти одной, доброжелатель. Дрожащей рукой я опускаю телефон на стол и ёжусь. Тело бьёт озноб. У Алексея есть невеста, и он хочет отобрать у меня Женю. «Варюш, ты побледнела что-то», — участливо говорит Маргарита Павловна. «Как себя чувствуешь? Тебе нужно кушать побольше. Разве можно быть такой худенькой?» «Всё в порядке». Шёпотом произношу я и смотрю на часы. Они показывают начало пятого. Дорога до центра города в такое время займёт не меньше часа, а значит, нужно поторопиться. «Маргарита Павловна, милая, я с мольбой смотрю на женщину. Мне нужно ненадолго отлучиться, вы ведь присмотрите за Женей». На её морщинистом лице отражается неподдельное беспокойство. «А что мне сказать Алексею? Он же волноваться будет!» «Не переживайте!» – машинально выпаливаю я, соскакивая с места. «С ним я сама решу! Вы, главное, за Женей присмотрите! Он в нашей комнате рисует!» Я не помню, как натягивала на себя джинсы и свитер, и как вылетела из дома. Мне необходимо увидеть этого человека и спросить, от чего он заинтересован в том, чтобы мне помочь. Я чувствую, что он способен пролить свет на то чудовищное происшествие, из-за которого наш брак с Алексеем распался. Не могу больше жить в неведении. Кто-то пытался исковеркать нам жизнь, и я хочу выяснить, кто именно». В семейное кафе, расположенное посреди общественного парка, я захожу с опаской. Тревожное предчувствие не покидает меня с того момента, как я села в машину. От чего-то кажется, что встреча с доброжелателем способна изменить многое. Остановившись посреди зала, я оглядываюсь. Бояться пока нечего. Здесь людно и вряд ли кто-то рискнет похищать меня среди белого дня. Вас ожидают? Приветливо интересуется подошедшая официантка. Бронировали столик? Разве я могу вразумительно на это ответить? Я даже не уверена, что эти сообщения — не чей-то дурацкий розыгрыш. Честно говоря, я… я стеклась от шока, потому что среди незнакомых лиц вылавливаю то, которое, к прискорбию, успела изучить слишком хорошо. Бывшая свекровь царственно машет мне рукой, делая знак, чтобы подходила к столу. Первая мысль — развернуться и уйти. Потребности — немедленно скрыться, спрятаться от этой страшной женщины, столь сильная, что я едва могу с собой справиться. Усилием воли беру себя в руки и делаю крошечный шаг вперёд. Обещала ведь не бегать больше, самой себе обещала. Не смиряться с несправедливостью, а бороться, во всём идти до конца ради Жени и ради себя самой. Вздёрнув подбородок, я медленно подхожу к Климовой, с прямой спиной присаживаясь за её стол. «Антонина Сергеевна, добрый день! Не знала, что вы в городе. Алексей упоминал, что вы не выдержали провинциального колорита и улетели в столицу». «Здравствуй, Варя», — отвечает она, прожигая взглядом. «Хочется поёжиться. Ненависть этой женщины взялась из ниоткуда, но она столь сильна и ядовита, что представить страшно. А ведь поначалу я старалась понравиться свекрови, угодить быть хорошей невесткой. Так меня родители воспитывали, в уважении к старшим, в особенности к родителям своего супруга. Хочется горько усмехнуться, но я продолжаю держать лицо. «Удивлена, что именно вы желаете мне помочь, — сажу сквозь зубы, — и сыграть против Лёши. Я всегда играю на стороне своего сына, милочка», — отвечает Антонина. Делает глоток зелёного чая, после чего берёт чайничек и наливает напиток мне. Гостеприимно пододвигает в мою сторону чашку. Но я, наученная горьким опытом, игнорирую. «Угощайся. Я полагаю, раз ты пришла, раз отреагировала на сообщение, это говорит о многом. Вы написали, что Лёша хочет отобрать у меня сына». «Славный у тебя мальчик», — говорит она. Возможно, я ошиблась на его счёт, и климовской крови в нём больше. Хотя вопрос спорный. Я сжимаю кулаки. Одно дело стерпеть оскорбления по отношению к себе, но совсем другое к сыну. Любовь к ребёнку придаёт мне сил. Что вам нужно? Повторный тест ДНК показал, что Алексей — отец. Моя совесть чиста и всегда такой была. Знаю я твою породу. Рано или поздно ты бы всё равно изменила Алексею. Да с чего вы это взяли? Я любила Лёшу и продолжаю, осекаюсь и добавляю совсем тихо, любить всей душой. Твоя любовь неприемлема и крайне нашей семье неприятна. Да как вы вообще можете говорить такое? Я живой человек, и Алексей выбрал именно меня. Делаю глубокий вдох и решаю сыграть в банк Как только ваш обман раскрылся, и Алексей понял, что Женя и его ребёнок всё изменилось, мы снова строим семью. «Твой ребёнок нам не подходит», — зло одёргивает меня Климова. «Лёша найдёт себе достойную девушку из высшего общества, которая подарит ему замечательных детей. Женя замечательный. И я всё сделала для того, чтобы избавиться от тебя, голодранка, и от твоего выродка». «Но ты, хитрая лиса, каким-то образом вновь проникла в дом к моему сыну. Когда же ты уже поймёшь, Варвара, что ты никто, пустое место? Вот тут билеты. Она протягивает мне конверт. И документы с новыми именами. Завтра же ты берёшь своего мальчишку и уезжаешь из страны, чтобы Лёша больше никогда ничего не слышал ни о тебе, ни о твоём ребёнке». У меня открывается рот от шока. «Алексей обожает сына, я никогда так не поступлю». «Поступишь? Ты так и не поняла, с кем связалась?» «Да, а поить себя, разыграть сценку перед Лёшей, а позже подделать тесты ДНК, обошлось мне в целое состояние». «Но не сомневайся, моих средств хватит, чтобы втоптать тебя в грязь снова». «Да так, что мой сын без отвращения в сторону твою не взглянет. И в этот раз тебя вышвырнут на улицу и лишат родительских прав. Выбирай, или ты завтра же уезжаешь со своим сыном, или лишаешься его навсегда». Мой пульс чистит, страх проникает в душу, рвёт её на части. Голова трещит, а на языке противная горечь. Как земля может носить таких людей, жестоких, равнодушных? «Я вас ненавижу», — говорю сквозь зубы. «Взаимно, милочка». «Довольно, мама». Над головой раздаётся низкий голос Алексея, и лишь в этот момент я с облегчением выдыхаю и позволяю себе расслабиться. Следом на мои плечи падают две тяжёлые ладони, Лёша наклоняется и нежно целует меня в висок. Я сжимаю его ладонь в ответ, как бы говоря, «Это было страшно, очень страшно, Лёша, но я выдержала. Сделала всё, как мы договаривались». Его присутствие придаёт сил. Я смотрю на Антонину Сергеевну с вызовом. Она думала, что мы с Лёшей наступим на прежние грабли и позволим нас разлучить, но мы сделали выводы из прошлых ошибок. Теперь мы всегда будем откровенны друг с другом. Ради Жени, ради нас троих». А Климова же, боже, бледнеет на глазах, а потом идет красными пятнами, хватается за сердце. «Леша!» — шепчет. «Все не так!» Я слышал каждое слово. Его голос продирает до костей. Низкий, ледяной, злой. Все искал, что за крыса завелась в моем окружении. Перетряс бизнес-партнеров, подчиненных, коллег, друзей и родственников но предал меня, как выяснилось, единственный человек, которому я доверял. Родная мать!» Он наклоняется ко мне. «Варечка, прости, что тебе пришлось пройти через это, но мне нужно было убедиться, услышать своими ушами. Езжай домой, охрана тебе позаботится. Дальше я сам». Алексей переводит глаза на Антонину Сергеевну и прищуривается.